Четвертое. Утром после завтрака Белкин и Гоглидзе пришли в купе Щепкина. Лица слегка помятые, глаза покрасневшие. Поручик позевывал, ротмистер потирал щеки. «Не смотри так, командир!» — зевнул Белкин. «Мы в поте лица трудились, сведения добывали». — Каким, позвольте спросить, образом? — усмехнулся капитан. — Всяким. Я, например, спаивал помощника режиссера Леонида и американца. Он ведь тоже в разработке. А пьет, как лошадь с этикетки его бурбона. Э, лошадь столько не выпьет. Зато Джек пить гораст. Но сволочь не спивается. Зато другим подливает. Вот, Ленечку испоил. Тот, видишь, на Диану стал неровно дышать. Всю ручку норовил поцеловать, на ушко шепнуть. Ого, а ведь юнец юнцом. Щепкин потянулся к термосу с чаем. А вон его как забрало. Не, мне бы кофе. Заметил жест командира-поручик. Но мальчик остался ни с чем. Диана одарила вниманием и улыбками нашего гения-синема. Правда, тот весь в работе, что-то чиркал в блокноте, под нос гудел. Диана увела его к колыбельную спеть. Белкин перехватил задумчивый взгляд Щепкина, вымученно улыбнулся. Ай, думаю, больше, чем на сестринский поцелуй в лобик, Зинштейну рассчитывать не приходилось. А я взялся за Витальда и Виолету, поведал Гаглидзе, Хотел прихватить еще и Ольгу, но ее умыкнул наш неталантливый художник с выправкой гусара Григорий. Пришлось занимать беседой и вином Марию. Право слово, она не хуже. И тоже не дура выпить. Щепкин встал, открыл дверь, выглянул в коридор, приметил проводника и жестом подозвал его. Три двойных кофе, без сливок, но с сахаром. Когда проводник удалился, капитан закрыл дверь и повернулся к офицерам. «А где Диана?» «Спит, видимо. Она под конец не пила, сохранила ясность ума». Вот и отдыхает. Наверное. Ладно, с ней потом. А вы выкладывайте. Как впечатление от нашей трупы? Есть что-то странное, непонятное? Пока офицеры морщили лбы, переглядывались и чесали затылки, отыскивая в незаработавших толком головах умные мысли, пришел проводник с подносом и выставил на столик чашки с дымящимся кофе вазочку с сахаром и ложки, в купе повис терпкий аромат. Когда он ушел, офицеры дружно потянулись к чашкам, добавили по вкусу сахара и сделали по глотку бодрящего напитка. Фу! Другое дело. Белкин довольно улыбнулся. Ха, а я уж думал, рюмочку принять для бодрости. Забыли про спиртное? — скомандовал Щепкин. — Хватит. Сухой закон ввожу. — Давайте, давайте, выкладывайте. Что, кроме прелести, девицы бутылок заметили? — А прелести, между прочим, достойны внимания, — вставил Гоглидзе. — Мария просто афродита какая-то. — Да и Виолетта хороша. Девица обладает немалым шармом. Если Лукомский и впрямь был ее близким другом, то у него губа не дура. Но в плане второго дна сказать нечего. Я не силен в знании богемы, однако и так видно, на агентов они не тянут. Бровников и Браун тоже, подхватил Белкин. Леня слишком юн и открыт, у такого все чувства наружу. Браун типичный американец. А пломб и амбиции фонтаном бьют. Но при этом компанейский, веселый. И выпить гораст, и повеселиться. А эти Ванина и Скорин. Гоглидзе допил кофе, довольно выдохнул. Ольга хороша, прям ангел. Не зря на нее Гриша запал. Скромница такая, но бессинят-то в глазах прыгают. Но тоже о ней ничего такого не скажешь. Если она и в игре, то только в женском смысле. Оскорен. Гоглидзе пожал плечами, бросил взгляд на Белкина. Тот тоже допил кофе, вытер выступивший на лбу под платком. А вот с ним не все понятно. Рисовать он умеет, но плоховато. Хотя Зинштейн его хвалит за умение точно изобразить статистику. Что это такое? Неподвижные предметы? Здоров, силен, добавил ротмистер. Думаю, тренирован. Взгляд внимательный. Что до главного? Да черт его знает! Вряд ли он агент японцев. Щепкин тоже вытер пот. Чуть приоткрыл окно. В купе сразу посвежело. Офицеры довольно закивали, свежий воздух был кстати. Что ж, наши мнения совпадают, хотя надо дождаться ответа из столицы. Может, у них что-то есть на этих людей? Капитан помедлил. Но я тоже думаю, что они чисты. План с синема возник спонтанно. Подготовить и внедрить своего человека в группу было бы нереально. Иначе придется признать, что японцы проникли и в контрразведку, и в богему. Но проверить всех все равно было надо, сказал Белкин, для порядка. Это да, а вот э, что хотел сказать капитан, так и осталось неизвестным. Дверь в купе открылась, и на пороге возникла Диана собственной персоной, в легком утреннем наряде с распущенными волосами, яркая, улыбающаяся, свежая. Она выглядела просто очаровательно. Окинув офицеров довольным взглядом и оценив их реакцию, холодово чуть склонила голову, прошла в купе, села рядом со Щепкиным и сложила руки на коленях. «Доброе утро, господа офицеры!» Она мельком глянула на чашки. Ночь прошла бурно, а утро выдалось трезвым, а наша творческая команда вовсю поправляется ликерами, водкой и бурбоном. — А ты чем поправлялась? — хмыкнул Щепкин. — Минеральной водичкой. Я ведь не налегала. Зинштейн не подливал. Диана окатила капитана чарующим взглядом, хлопнула ресницами. «Вы ревнуете, господин капитан?» «Как мило!» «Нет, Сереженька и не пытался, и сам пил мало, зато говорил много. «Поздравьте меня, господа! Наш режиссер предложил мне стать примой его фильма!» Белкин и Гоглит переглянулись. «Браво! Браво!» Вот как, оказывается, попадают в синема милая улыбка, вино, волнующий взгляд. И комплименты, — вполне серьезно добавила Диана. Наши мастера, как и все творческие люди, падки налезть, похвалу, восторги. Этого хватает, чтобы стать для них музой и утешительницей и прочим. По поводу прочего, вставил Щепкин, каково мнение о компании? Есть что-то интересное, особенное? Диана стучала пальчиком по столу. А знаете, Василий Сергеевич, я вдруг тоже захотела кофе. Не откажете даме? Сидевший ближе к двери Белкин вышел в коридор и спустя полминуты вернулся. Сделают «Со сливками, как всегда?» «Спасибо, Гришенька!» Диана отложила маленькую сумочку, в которой носила браунинг 1900-й или номер один, как его иногда называли. С улыбкой посмотрела на Щепкина и спросила. «С кого начать?» «С кого угодно. Зинштейна можно пропустить. Американца, наверное, тоже». — Американец, душа компании, — заявила Диана. — Его радостности хватит на всю столицу. При этом железная хватка. Как это по-американски? — Хватка бизнесмена. На японского шпиона никак не похож. — Другие. — Дамочки. Диану перебил проводник, принесший кофе. Диана мило улыбнулась ему и попросила еще ликера. Когда тот ушел, холодово вдохнула аромат кофе, сделала несколько глотков и зажмурилась. «Хорошо. Ох. Мария и Ольга из хороших семей, образованы, но умом не блещут, что не особо и важно при такой профессии». Белкин толкнул Гаглидзе, тот в ответ подмигнул. Ну да, какая же женщина будет хвалить другую, пусть даже если надо дать объективную оценку. Диана хоть и опытный сотрудник, но все же женщина. Иголок и шпилек для других дам у нее с избытком. «Виолетта, это поинтереснее. Себе на уме и цену знает». Диана сделала вид, что не заметила, переглядав тезок. Пыталась подкатить ко мне комплименты, похвалы. Поняла, что я ее раскусила, но не обиделась. Вполне дружелюбно И тоже никаких подозрений. Диана пожала плечами, если только не подозревать ее в попытке подружиться с японцами. «Нет, господин капитан». Наши дамочки явно не из тех, кто лезет в политику, слишком увлечены собой, карьерой, работой, да и не дурнушки, чтобы увлечься всякой дурью. Проводник постучал в дверь, с поклоном подал ликер, спросил, чего еще угодно господам и даме, получил чаевые и ушел. Белкин выглянул наружу, проверил, нет ли кого поблизости, И закрыл дверь. — А как тебе мужская часть группы? — спросил Щепкин. — Что скажешь о художнике? — А, господин спаситель. — Не понял, какой спаситель, — нахмурился Щепкин. — О некоем спасении он слышал впервые. В каком смысле? Диана посмотрела на Гаглидзе. — Ротмистер, не будете столь любезны? Гоглидзе тут же наполнил рюмку ликером. «Благодарю, Георгий, в качестве дежестива подойдет, хотя я толком и не позавтракала». Холодова попробовала ликер, блаженно прикрыла глаза. Щепкин терпеливо ждал. Он знал, что Диана обожает игру, особенно если имеет нечто интересное и что перевоспитать эту строптивую особу просто невозможно. Остается терпеть. Сереженька вчера поведал об эпическом подвиге Скорина. За день до отъезда на Зинштейна напала какая-то шпана. Хотели ограбить, а может и убить. Как сказал Сережа, он испугался до того, что готов был напасть на них. Такая вот смелая трусость. Но тут появился Григорий и задал жару шпане. Они еле ноги унесли. Вот так. В благодарность за спасение Сережа решил угостить героя и в разговоре выяснил, что тот, ко всему прочему, художник, как оказалось, не самый умелый, но все же подходящий. Щепкин посмотрел на Диану, перевел взгляд на офицеров. Да он Геракл наш худой художник, — скаламбурил Гаглидзе. И скромник, молчал. Но теперь понятно, почему он здесь. Белкин отметил недовольство на лице капитана. Спросил, думаешь, подстроено? Щепкин пожал плечами. Трудно сказать, сейчас и не узнаешь. Уличная шпана вполне могла подстеречь Зинштейна. Он легкая добыча. — Ладно, поставим этот подвиг Скорину в плюс, как говорит Батюшин. — Вы бы видели реакцию публики на рассказ Серёжи, — протянула Диана. — Дамочки кричали «Ура!», бросали на Скорина такие взгляды. Кстати, это помогло Грише увести Ольгу к себе. Видимо, захотел наедине поведать о подробностях подвига. Холодово допила ликер, довольно прищурила глаза, посмотрела на Щепкина. И, судя по всему, ночь у них прошла замечательно. «А, а ты откуда знаешь?» — осведомился Щепкин. «Так я утром успела переговорить с дамами, поболтать, пооткровенничать. Ха, не спала, как некоторые». «И?» «Ну, во-первых...» Диана коварно улыбнулась. «Григорий, как и вы, господин капитан, носит новомодные трусы». Гоглидзе поперхнулся кофе, плеснул на столик. Щепкин сжал челюсти, отчего на скулах вспухли желваки. Белкин торопливо сунул нос в чашку, чтобы не засмеяться, а Диана невинно улыбалась, словно ничего не произошло. Дальше скрежещущим голосом проскрипел капитан. Ну, такие коротенькие, выше колен, серого цвета. Язвила вовсю Диана. Об этом мне поведала Ольга. А еще поведала, что Григорий чудо как хорош, полон мужской силы, и что в его объятиях она позабыла обо всем и что искусала одеяло, дабы не разбудить криком весь вагон. Не смотрите так, господин капитан, сейчас двадцатый век, а не семнадцатый. Эмансипе, феминизм, свобода, равенство. А наша Оленька из самых рьяных сторонниц искренности. Это все. Диана вздохнула, опустила глазки и вовсе уж ангельским голоском выдала. Григорий явно сторонник силовой гимнастики, тело тренированное, атлетическое. Судя по тому, как он лихо расправился со шпаной, знаком с боксом или борьбой, а вдобавок носит оружие, пистолет, вроде наших браунингов или кольтов. «О!» — воскликнул Гаглидзе да он башибузук вот так художник щепкин задумался в ношении оружия ничего странного нет многие сейчас таскают оружие от велодога до нагана или кольта но сочетание столь видных характеристик в купе с оружием наводило на мысли что Скорин, может быть, не совсем тот, за кого себя выдает. Ответ на запрос придет в лучшем случае в Вятке, — вздохнул он. Посмотрим, что это за художник с повадками Геракла. А пока надо последить за ним. Хотя он и так на виду. Но все же... Сделаем, — ответил Гаглидзе. Диана, а что по другим? Холодова равнодушно пожала плечами и ответила уже безо всякой игры и жеманства. Ничего примечательного, не самый удачливый актер и начинающий режиссер, по молодости лет, смотрящий на женщин то как на божество, то как на проститутку. Хорошо, подвел итог капитан. Тогда перейдем к плану первой акции. Довятки не так уж долго. Давайте еще раз поэтапно с момента приезда, с самой остановки поезда.